«Чего же ты хочешь?» — спросил Воскресенье. «Отряд боевых големов!» — твердо сказал Трикс. «Говорят, они противостоят магии еще лучше, чем вы!» «Ты получишь големов!» — вздохнул Понедельник. «Ох, грехи наши тяжкие!» «И отряд гномов-бойцов!» — продолжал Трикс. «Там, где спасует самый мудреный автомат, разумное существо найдет выход!» «Давно уже гном скирт не выходил на поверхность», — твердо сказал Пятница. «Что ж, окропим песок красненьким!» Больше никто высказываться не стал. Видимо, гномы были готовы к такому требованию. «Мы готовы отправиться к русалкам», — сказала Тиана. «Правда, мальчики?» — Нет, нет, тут уж вскочил пятница, не сегодня. Сейчас уже поздно, сейчас уже пятница наступила, между прочим. Вам пора отдохнуть и набраться сил. Вечером мы откроем большой праздник, вашу честь. — А в субботу, хорошо позавтракав и собравшись с духом, вы отправитесь к озеру русалок, — сказал суббота. — И да будет путь ваш, короток и радостен. — Что скажешь, Трикс? — коротко спросила Тиана. Трикс посмотрел на нее и понял. что Тиане очень-очень сильно хочется выспаться и поесть. И даже повеселиться с гномами, раз уж на ней такое красивое платье. Но если он скажет, мы отправляемся прямо сейчас, то она не станет спорить. И, наверное, не станет укорять его потом. Как мы уже говорили, Тиана была просто замечательная девушка. Огромная редкость не только для благородных семейств, но и вообще. К счастью, Трикс тоже был хорошим юношей и очень хотел спать. — Мы с благодарностью принимаем ваше приглашение отдохнуть и посетить ваш праздник, уважаемые старейшины, — сказал Трикс, прижимая руку к сердцу. — Я говорю спасибо вам. Гостевой дом, куда Груя отвела ребят, был не очень-то приспособлен для людей. Потолки в комнатах были низковаты, гномы делают высокие потолки только в торжественных залах, кровати короткие — зато широкий и со специальной стойкой-вешалкой, на которую можно было зацепить бороду, чтобы не мялось во сне. Но даже Трикс пока еще не был ростом со взрослого и на кровати более-менее поместился. На подставку для бороды он поместил боевую метлу, на всякий случай, чтобы была под рукой. Прилег, решив отдохнуть минутку перед тем, как раздеться. И, разумеется, тут же крепко уснул. Снилось ему очень много всего. Как всегда бывает, если человек очень устал, но впереди у него еще много сделанной работы. Что-то из увиденного во сне было явной ерундой, например, снилось Триксу длинная серая дорога, по которой неслись сотни волшебных повозок самых разных цветов и форм. Были там и большие механические волшебные, и всякие разные другие. Еще снился несусветный кошмар. Все люди на земле стали волшебниками, дни и ночи сидят перед своими хрустальными шарами, и вместо того, чтобы заниматься делом, Болтают друг с другом, спорят, ругаются и хвастаются. Потом сны стали поспокойнее и ближе к реальности. Например, приснился Триксу кузен Дерек, злой и обиженный, который вернулся в вдохрян к отцу и покаялся за свою отлучку, но про обучение в школе ассасинов и короткую дружбу с Триксом, так и не рассказал. То ли боялся гнева отца, то ли стыдился его насмешек. Еще снилась Тиана в белом платье. танцующая в огромном больном зале. Кроме Трикс и Тианы в зале никого не было, даже музыка доносилась со стороны. Вначале все было хорошо. Трик смотрел, а Тиана танцевала. Потом платье у Тианы почему-то стало все укорачиваться и укорачиваться, достигнув вначале смелой длины до щиколоток, потом откровенной до голени, а потом... О, ужас! Совершенно непристойно, чуть ниже колен!» Трикс, понимая, что виной всему волшебство коварного джина, попытался заколдовать платье обратно, но получилось это плохо. У платья стали удлиняться рукава, а подол пополз еще выше. Трикс в ужасе попытался закрыть глаза, но во сне закрыть глаза не получалось. И тогда неимоверным усилием воли Трикс проснулся. Минуту Трикс лежал, размышляя о том, какой он воспитанный и благородный. А потом еще десять минут о том, какой он дурак. Ведь это же был всего лишь сон. Потом он решил, что уснуть все равно больше не получится. Встал, умылся в тазике, немного позанимался с метлой и вышел из своей комнаты. Оказалось, что проснулся он самым последним, и Тиана и Халанбери уже сидели в гостином зале, где потолки были повыше, газовые фонари в виде русалок, конечно же, поярче, на полу лежали мягкие ковры, а на огромном каменном столе уже был накрыт завтрак. Поесть гномы любили просто, но плотно. Поэтому на завтрак были поданы вареные яйца, яйца, жареные в каменных плошках, с беконом и травами, бекон, посыпанный травами, яйца, сбитые в омлет, с травами и беконом, какой-то горячий напиток, вроде кофе, только зеленый и терпкий, холодная вода. Трикса и Халанбери завтрак вполне удовлетворил. Омлет был вкусный, напиток странный, но бодрящий, А вот Тиана ограничилась только парой вареных яиц и чистой водой. Вскоре после завтрака пришла Груя. Вместе с ней ребята отправились на прогулку по подземному городу. «Люди порой думают, что мы, гномы, живем в норах, будто какие-то кролики», задорно тряся бородой, рассказывала Груя. «Вырубаем себе комнаты, соединяем их коридорами, полная ерунда. Всегда приятно иметь». «Немного пространства над головой. Ну, конечно, если оно прикрыто сверху крепким, надежным камнем. А уж в этом пространстве мы и строим свои дома». «А вы могли бы жить под открытым небом?» Не удержался от вопроса Трикс. «Некоторые люди думают, что гномы боятся, когда наверху ничего нет». «Ну, как же ничего?» — удивилась Груя. «Там воздух. Потом пустота». «А потом другие каменные шары, на которых, наверное, живут другие люди и гномы». «Каменные шары?» — поразился Трикс. «Вы верите в эту теорию?» «Конечно», — подтвердила Груя. «И наш мир каменный шар. Уж мы-то, гномы, все про камень знаем». Трикс спорить не стал, а предпочел расспрашивать дальше. «Так почему же вы не живете под открытым небом, под светом солнышка?» «Под порывами ветра, струями дождя, хлопьями снега», — саркастически ответил Игруя. «Открытые набегом врагов со всех сторон, вынужденные летом охлаждать свое жилище, а зимой отапливать, спускаясь в шахты на работу по целому часу. Вот еще!» «Значит, это не страх, не причуда, не вопрос веры и убеждений», — задумчиво сказал Трикс. «Только расчет. Ему показалось, что у него возникла какая-то смутная догадка». Но такая смутная, что Трикс даже не понял, о чем именно. А тут они вышли на маленькую площадь перед красивым трехэтажным зданием красного кирпича, крытого черепицей, с большими витражными окнами и трубой, из которой шел легкий дымок. Перед зданием были разбиты клумбы с маленькими яркими цветами. Триксу пришлось хорошенько присмотреться, прежде чем он понял, что и трава, и цветы не настоящие, а искусно вырезаны из камня. «Ой!» поразилась Тиана. как красиво, будто на детском рисунке. Это школа, пояснила Груя. Никогда не видела гномов детей, признала Стеана. Конечно, что им делать на поверхности? Все гномы учатся в школе не менее десяти лет. Груя вздохнула. Ну а те, что потупее, могут учиться и дольше. Не сдал экзамен по минералогии, не смог отличить с завязанными глазами изумруд от алмаза или перидот от колчедана. «Добро пожаловать на второй год обучения!» «Не удивился учитель механики твоим часам или машинке для стрижки бороды?» «Будешь еще год учиться механики? Груя вздохнула и призналась. «У меня так и случилось. Я сделала устройство для измельчения мяса. Очень упрощает кухонный труд, особенно приготовление котлет. Специальный шнек подает куски мяса под вращающиеся лезвие. Она махнула рукой и с горечью добавила. «Мужской шовинизм». Учитель сказал, что подобные устройства не подавают гномам, поскольку мешают женам проявлять заботу о мужьях. Триксу стало неудобно за неведомого учителя. Он откашлялся и сказал, «Знаешь, я знаком с одним пареньком. Он из гильдии колесников. Занимается всякими механическими штуковинами для облегчения кухонной работы. Хочешь, я тебя с ним познакомлю? Он собирается открыть сеть харчевин для еды на бегу. Ручаюсь, твоя мясомолка ему понравится». «Это же у вас в королевстве!» — вздохнула Груя. Но глаза у нее загорелись. «А ты не можешь туда поехать?» «Я?» — Груя замелась. «Только если мы научимся магии или выясним, что это невозможно. Весь наш народ дал зарок, что мы никуда отсюда не двинемся, прежде чем не разберемся с магией до конца». «Понятно», — кивнул Трикс. «А ты... ты бы чего хотела сама? Научиться?» — Магия — это здорово, — сказала Груя, — и обидно, честное слово, что гномы не колдуют. — Но ведь мы зато многое другое умеем, верно? — И если уж на то пошло, то я лучше кайлом в забое помашу или над верстаком с шестеренками повожусь, чем разные заклинания придумывать. Триг задумчиво кивнул. В этот момент, очевидно, в школе закончились занятия, и на площадь высыпало гномье детвора. Тиана умиленно ахнула и присела на корточки, чтобы не смущать детей своим ростом. Впрочем, маленькие гномы, самые большие из них едва достигали ростом Халанбери, не были ни испуганы, ни смущены. Ребята оказались в плотном кольце крохотных бородатых человечков. У девочек бороды были заплетены в косички и украшены драгоценными камешками. У мальчиков в бородке были вплетены сверкающие шестеренки и винтики. Маленькие гномы хватали ребят за руки, трогали одежду и болтали, болтали на прополую. «А вы правда люди? Я полагаю, что вы люди, потому что гномы такими высокими не бывают. Вот если бы вы были ниже, вы могли бы быть гномами, у которых из-за болезни выпала борода, но вы высокие, значит, вы люди». «Посмотрите, какое у меня кайло! Я его сам сделал на уроке изготовления инструментов. Хорошо, что у нас был урок изготовления инструментов. Если бы был урок рудознатства, то я бы не сделал такого кайла. Вы колдовать умеете? Мы не умеем, но мы учимся, а люди умеют. Если бы я был человеком, то мне даже учиться бы не пришлось, правда?» Тиана всплеснула руками и сказала, «Какие они рассудительные, какие умненькие!» Трикс был с ней согласен. Гном и дети и впрямь были не по возрасту серьезны. Но что-то в их разговорах Трикса смущало. Вроде и говорили ученики правильное УНО, но какое-то странное ощущение оставалось в итоге, будто на самом деле ничего и не было сказано. К счастью, тут из школьного здания вышел гном-учитель, сказал детям, что перемена закончилась, и увел их обратно на уроки. А ребята со своей сопровождающей смогли продолжить путь. До вечера они смогли посмотреть еще много всего интересного. Подземные фермы, где разводили тушканчиков, Мастерские, где гранили драгоценные камни и делали из них украшения. Механический завод, где изготовляли всякие затейливые вещи. Только в цех производства големов ребят все-таки не пустили. Трубы, по которым из подземных глубин в город гномов поступал горючий газ для освещения улиц. Памятник гному, изобретателю Кайла и еще много-много всего. Частью забавного, частью странного, а частью самого обыденного, как и у людей. Чем ближе был вечер, тем больше гномов появлялось на улицах. Закончив работу, они наскоро забегали домой переодеться, некоторые пренебрегали даже этим и отправлялись веселиться на улицы. Повсюду открывали бочонки с пивом, Трикс из любопытства и вежливости попробовал, но гномье пиво ему совершенно не понравилось, раскладывались на столах закуски и сладости, гремела музыка, танцевали пары, все улыбались друг другу, Трикс, Тианы и Халанбери повсюду были желанными гостями, их осыпали комплиментами, желали удачи, хлопали по плечам, ну, те гномы, что могли дотянуться. В общем, это был прекрасный вечер, и у Трикса без всякого пива закружилась голова, особенно когда они с Тианой, подободрительные хлопки гномов, станцевали на одной из площадей. И лишь одно не давало Триксу покоя. Неприятное ощущение, что он почти было понял что-то важное. но так и не раскрутил мысль до конца. А ведь завтра им предстояло отправиться на встречу с русалками.